Он сидел раздетый на кровати в маленькой петербургской квартирке на Морской улице. Он жил в ней вместе со своим приятелем Евгением Ивановичем Костогоровым, и даже их кровати стояли рядом. Он познакомился с Костогоровым вскоре после приезда из Москвы. И через месяц-два они стали друзьями и даже из экономии поселились на одной квартире. «Попрошу Костогорова», — думал Григорий Александрович, смотря на спавшего крепким сном Евгения Ивановича. «Писать неудобно, не ехать совсем и заставить ее понапрасну ждать еще неудобнее. Пусть он съездит, и деликатно, нежно, он это умеет, объяснит ей все горькие последствия мгновенного счастья». Спавший Евгений Иванович Костогоров — был в своем роде человек примечательный. Круглый сирота и уроженец Петербургской губернии, он потерял своих родителей, которых он был единственным сыном в раннем детстве. Воспитывался в Петербурге у своего троюродного дяди, который умер лет за пять до времени нашего рассказа, и Евгений Иванович остался совершенно одиноким. Всегда ровный характером, мягкий, обходительный, готовый на услугу, он был кумиром солдат и любимцем товарищей. Была, впрочем, одна странная черта в его характере. Несмотря на обходительность и услужливость, он умел держать не только товарищей, но и начальство в почтительном отдалении, внушая им чувство уважения, препятствовавшее сближению. и в особенности тем отношениям, которые известны под метким прозвищем амикошонства. Сам он тоже держал себя в стороне от всех, но эта наклонность к уединению, эти старания избегать шумных компаний, объяснялись добродушно знавшими его людьми созерцательностью его характера, его набожностью, действительно сильно развитую, и нисколько не оскорбляли товарищей, по-прежнему относившихся к нему со смешанным чувством любви и уважения. С Григорием Александровичем свело Костогорова именно это чувство набожности. Только что готовившийся поступить в монахи, уйти от мира и его соблазнов, попавший в полк чуть ли не прямо из монастырской кельи, Потемкин, конечно, представлял из себя находку для Евгения Ивановича. Они очень скоро сделались приятелями, а затем и друзьями. Этому способствовало еще одно драгоценное свойство в характере Потемкина. Он не любил, как он выражался, рыться в чужой душе. Он предоставлял человеку высказаться самому, но никогда не расспрашивал. Люди же с характером, как у Костогорова, страстно желают высказаться, но высказаться по своей воле, так как малейшее поползновение узнать что-нибудь от них, пугает их, и они уходят в самих себя, как улитка в свою раковину. К этому-то Костогорову и решил обратиться с просьбой заменить его на свидание с княгиней Григорий Александрович. Он припомнил теперь, как охотно и быстро согласился Евгений Иванович исполнить его просьбу, оказавшуюся роковой, несмотря на то, что Потемкин не сказал ему даже имени дамы, с которой ему придется иметь объяснение. В общих чертах лишь передал он своему другу историю своей любви и возникновение мысли о назначенном свидании. О причине, заставившей его отказаться ехать самому, Григорий Александрович умолчал.